Глава 17. Все сначала. Советник пришел в себя быстро. Он, по сути, даже сознание не терял. Так, легкий нокаут. Но этого времени нам хватило, чтобы спеленать его и усадить в кресло. Я оставил его наедине с Лемой, а сам отправился поговорить с ребятами, теми самыми моряками, что ждали на улице. В одном они точно были правы. Назад им дорога заказана. «Даже если я отдам им все деньги, что обещал, это не поможет. Можно, конечно, сказать, нас заставили или еще что-то в этом духе, но тогда придется показать свое логово, и даже это все не даст никакой гарантии, что их оставят жить. Я бы не оставил. Мало того, я и не собирался изначально этого делать, просто впоследствии немного переосмыслил ситуацию. Хотя, кого я обманываю? Честно надеялся, что они примут именно такое решение и захотят остаться». «Как вас зовут?» — спросил я, как только подошел к парням. «Я Шурт, а это мой брат Кир», — ответил за обоих один из них. Оба парня крепкие, высушенные и просоренные на морском ветру. Волосы светлые, глаза карие, скуластые лица. Таких в моем мире называли мальчики собложки. Наверняка эти двое пользовались хорошим спросом у девчат, а может и нет. Вид они постоянно делали угрюмой. За всю долгую дорогу мы с ними обмолвились буквально парой фраз, не считая ответов на мои вопросы. «Значит, хотите остаться с нами?» — поинтересовался я. «С чего вдруг?» «А что нам делать еще?» — развернул руки в сторону Шурт. «Там нас, скорее всего, убьют». «И с чего вы взяли, что с нами вам будет лучше?» — продолжил я сыпать вопросами. «Мне действительно хотелось понять это решение». «Даже не знаю». Пожал плечами все тот же парнишка. «Но раньше нам Шейган говорил, что нужно делать», — заговорил Кирт. «А сейчас мы не знаем. Старая сеть теперь не актуальна, а новую мы сами не создадим. Жить как-то нужно». «Чем вы занимались? Что конкретно возили человеку в доме?» Решил выяснить я их связь с Мортисом. «Опиум», — спокойно ответил Шурт. «Какие грузы еще доводилось доставлять?» — не унимался я. «Разные», — пожал плечами Кир. «Даже людей иногда перевозили, беглецов, типа вас, разные камни, наркотики, да в общем все, что нельзя провести законным путем». «У вас только эта лодка?» — указал я пальцем в сторону самодельного причала. «Ну да, а что?» — переспросил Шурт. «Сможете организовать еще?» — попробовал я сформулировать свои мысли, которые сам до конца еще не понимал. «И как хорошо вы знаете окрестные воды!» «Ну, насчет организовать не уверен, нужны деньги, а воды знаем лучше всех», — улыбнулся Шурт. «Иначе как бы мы занимались тем, чем занимаемся? Есть здесь какой-нибудь остров, чтоб подальше от глаз и чтобы на нем можно было разместить пару тысяч человек?» До меня до конца дошло то, что я хотел от этих ребят. В голове созрел четкий план и, наконец, выплыл в сознание из-под корки. «Я хотел создать то...» где провел свое детство в своем старом мире. Точно такую же школу, где воспитаю собственную сеть убийц и шпионов. — Да, к северу отсюда есть такое место, — немного подумав, сказал Кир. — У нас там временная стоянка пару раз была. На картах он не отмечен, и подойти к нему очень непросто. Внизу затопленный город, который врос в скалы. Нужно хорошо знать фарватер, чтобы не оставить судно на этих камнях. Это подходит как нельзя лучше, растянул я губы в улыбке. Значит, так, нам нужно закончить кое-какие дела, а затем будем осваивать землю. Сколько максимум человек сможет взять на борт ваша лодка? Ну, если разобрать трюм, то десятка-три, что-то прикинул в голове Кир. Но это, если с относительным удобством. А так, хорошо, я понял, остановил я его размышления. Как далеко находится этот остров? Два дня пути. Снова вступил в разговор Шурт. «У вас есть возможность войти в порт Западной Элодии?» — уточнил я еще один вопрос, все больше и больше понимая, что хочу сделать. «Да, без вопросов», — кивнул Шурт. «Мы же мирное судно. Тогда сделаем вот что». Я, наконец, осознал порядок действий. «Сейчас я дам вам денег. Надеюсь, у этого плута Мортиса они с собой есть. Вы пойдете в ближайший порт. Там закупаете провизию. Сколько сможете увезти?» Берите крупы и все, что может долго храниться. Все это перевозите на остров и возвращайтесь сюда. Если нас не будет, ждите. В любом случае кто-то передаст вам весть или дальнейшие указания». «Хорошо, спасибо, мы не подведем». Тут же оживился Кир. «Хм, «Посмотрим», — холодно ответил я. «Сможете снять с меня эту хрень?» Подергал я левой рукой рабский ошейник. «Без проблем», — кивнул Шурт. «Сейчас, только инструмент возьму». Я кивнул и отправился обратно к дому, где на крыльце стоял тихий. «На, что там?» Тут же спросил он. «Нормально», — кивнул я. «У Мортиса был с собой кошель?» «А то как же!» — усмехнулся тот и подбросил в руке тяжелый, туго набитый кожаный мешочек. «Тогда собирайся», — кивнул я. «Пойдешь с этими парнями в западный порт. Деньги отдай им. У тебя другая задача. Как сойдешь с лодки, найди мыша. Он, скорее всего, стал главой котов, так что наверняка находится во Владисе». «Что я ему сказать?» — уточнил Тихий. «Сомневаюсь, что он решит оставить такую должность». «Уверен, что ты ошибаешься», — покачал я головой. «Найди его и скажи, что мне нужно все содержимое оружейного склада. Пусть готовит караван, приведет его сюда и переправит на остров». «Новое начало?» — усмехнулся тот. «Замечательно!» «Да, и еще. Мыши отпусти сразу, как только дойдет караван. Пусть и начинает подбирать людей». Немного подумав, добавил я. «Мне нужны юноши от 12 до 15 лет, лучше рабы». «Ну, с этим проблем не будет», — отмахнулся Тихий. Вскоре к нам подошел шурт, и в его руках находился самый настоящий болторез, еще один инструмент, который я никак не ожидал увидеть в этом мире. Он легко в два приема перекусил мой ошейник, и я с удовольствием подрогал свободную шею, хотя теперь придется пару дней привыкать к отсутствию рабского атрибута. Но это я переживу с большим удовольствием. Еще раз напомним задачи всем троим, я отправился в дом, где под присмотром Лемы находился пленник, а ребята пошли на пирс. Все, теперь работа запущена, и главное, чтобы все прошло по плану. Но пока мало кто знает о моем местоположении, о моих целях, и вряд ли кто-то станет мешать. Должно пройти какое-то время, чтобы сильные мира сего начали волноваться и принимать решения, пока я для них исчез». «Безликий! Мы же вроде обо всем договорились!» Неуверенно начал Морти с попытки переговоров. Тебе показалось!» — усмехнулся я. «Ты знаешь, что мне от тебя нужно. Вопрос в том, как я это получу». «Что будет, если я подпишу доверенность?» Судорожно сглотнул тот. «Ведь ты же меня все равно не отпустишь!» «Не знаю!» — неопределенно ответил я. «Но если не подпишешь добровольно, придется делать тебе очень больно. — Времени у меня более чем достаточно, а умереть я тебе не дам, пока не получу деньги. — Я могу помочь тебе в этой войне, — начал было заводить свою старую песню Мортис. — Не нужно меня пытать, я не враг. Если не хотите, не обязательно даже выдавать лему за моего сына. — Пиши. Кивнул я на стол, где уже приготовил бумагу и тонкое металлическое перо с чернилами, пока выслушивал его попытки остаться живым. Все это обнаружилось в хижине. Видимо, периодически требовалось что-то записать или подсчитать. А теперь пригодится и нам. «Так не пойдет. Банк не даст тебе деньги по рукописной доверенности», — покачал головой Мортис. «Мы будем спорить с тобой», — приподнял я бровь. «Или ты считаешь меня полным идиотом. Поставишь в конце личную подпись и родовую печать. Или ты забыл, Мортис, что я не все это время был рабом» и успел поиметь дела с банками. «Ты не понимаешь!» — сделал еще одну попытку тот. «Мой счет защищен. Без подписи нотариуса никто не отдаст тебе деньги». «Лема, кажется, дядя нас не понимает». С улыбкой обратился я к девчонке. «Хорошо, я попробую с ним поговорить», — улыбнулась в ответ та и достала тонкий нож. «Стойте! Не надо! Я все напишу!» Тут же забился в кресле старший советник. «Подожди, Лямка, кажется, у дяди наметился прогресс», – остановил ее я. «Освободи ему одну руку». Вскоре Мортис уже строчил доверенность на опустошение собственного счета. Да так лихо, будто не в первый раз занимался чем-то подобным. Хотя в этом нет ничего удивительного. Скорее всего, подобные бумаги постоянно писались от его имени и передавались в банк с рабом-управляющим. Вряд ли для них действительно требуется дополнительная нотариальная подпись. Этот момент мы проверим. Если вдруг он сказал правду, то сделаем вид, будто сам хозяин счёта накосячил и забыл об этой мелочи. А уж с клерком мы как-нибудь договоримся о дополнительной закорючке. Закончил?» – спросил я Мортиса, когда тот поставил оттиск перстнем после своей подписи. «Может, мы сможем договориться?» – с надеждой в глазах еще раз спросил он. «Нет», – покачал я головой и едва успел убрать доверенность со стола, чтобы ее не залило кровью. Лямка быстрым движением перерезала ему горло. Мортис выпучил глаза и попытался закрыть рукой глубокий разрез. Помимо артерий она перерезала ему гортань, и сейчас из этой раны доносилось противное бульканье и хрип. Советник начал стучать ногами по полу. Штаны намокли, и вскоре протяжный, булькающий хрип вырвался из разрезанного горла, и он затих, уронив голову себе на грудь. «Не могла подождать?» — уставился я на лему. «Теперь весь дом кровью и дерьмом провоняет». «Извини!» — виновата опустила глаза она. «Просто я сама хотела его убить. Боялась, не успею». «Но теперь уже ничего не изменишь», — отмахнулся я. «Ладно, помоги вытащить его отсюда. А после уберись. Раз уж ты накосячила, тебе и разгребать». Элон вошли ночью. «Здесь у меня были дела не только с банком. Я хотел вернуть свой протез. А точнее, заказать новый». И такую работу мог выполнить лишь один человек. У него наверняка и расчеты все остались. Выбираться с того места, где нас высадили контрабандисты, оказалось не так просто. Спряталось оно среди болот. Благо, тропа была натоптана достаточно хорошо, чтобы понять направление. Хотя попетлять пришлось изрядно. Затем она вывела нас в лес. И только после нескольких дней пути мы смогли выйти к первому населенному пункту. Узнав, где находимся, нам удалось прибиться к торговому каравану, который как раз двигался в сторону столицы. Железной дорогой такой не пользовался и несколько раз останавливался по пути распродавая товары, по местным лавкам и закупая новые. Такое практиковалось часто и считалось более выгодным, чем использование поездов. Получалось, что пока торговец дойдет из пункта А в пункт Б, он уже удваивал вложенные средства. Конечно, случались и грабежи, да и вообще рисков хватало, но когда это останавливало людей, почуявших прибыль? Они часто брали попутчиков и тем самым оббивали еще и рабочие руки, потому как такие, как правило, не имели денег на проезд и попросту отрабатывали свое место. Работа не сильно пыльная. Что-то разгрузить, что-то погрузить, накормить скот, а по прибытию в нужный тебе город даже несколько медиков можно сверху получить». «Само собой, что ночью в город никого не пускали, и торговец остановился в корчме у городских стен. А вот мы с Леной поблагодарили благодушного купца и распрощались с ним. Уж как попасть в Элон ночью, мы с ней знали получше многих. В свое время я не один день потратил на изучение его окрестностей. Так как я личность, довольно приметная в городе, то все свои дела пришлось отложить на ночное время суток. Утром Лема сама займется вопросом финансов» а я буду прятаться в нищем квартале, в подземельях». До мастерской Рофа удалось добраться без приключений, но хозяин уже спал. Пришлось вначале выслушать много нового в свой адрес, прежде чем кузнец соизволил показаться из окна. «Вот уж не думал, что ты так сильно меня любишь!» расхохотался я, когда увидел его удивленную рожу. «А ты не лезь к честным людям посреди ночи!» моментально нашелся здоровяк. «Стой там! Я сейчас спущусь и оторву твою тупую башку!» «Давай уже, шевели своей старой задницей!» — усмехнулся я. «У меня не так много времени!» «Чего тебе?» — пожал своей клешней мою левую руку, спросил Ров, как только распахнул дверь в мастерской и пропустил нас внутрь. «Не мог до утра подождать! Я теперь буду весь день в плохом настроении!» «Извини, друг, но я сейчас вне закона!» — ответил я. «Мне нужно, чтобы ты снова создал мне руку». «Это можно», — кивнул тот. «Как срочно?» «Вчера», — улыбнулся я. «Ров, я понимаю, что такие вещи быстро не делаются, но чем быстрее ты закончишь работу, тем быстрее я свалю из элона, и ты снова вернешь свое хорошее настроение». «И дернули меня боги связаться с тобой», — пробормотал кузнец, но без какой-либо злобы. «Ладно, приходи через два дня». — Возьму с тебя полновесный, золотой, за срочность и моральный ущерб. — Договорились? — кивнул я и сунул ему в лапу желтую монетку. — До встречи, через два дня. — Давай, вали уже, — отмахнулся тот. — Уже горизонт светлеет. До нищего квартала отремесленного не так долго. Знакомые закоулки вызвали во мне нечто вроде ностальгии, но останавливаться и предаваться воспоминаниям было некогда. Ров был прав, с минуты на минуту город начнет наполняться людьми. Вскоре мы уже нырнули в знакомое полуподвальное помещение, где я еще раз проинструктировал лему и полез в узкое засыпанное окно. Хотя, может быть, когда-то это была дверь, неважно. Уже через несколько секунд я вывалился с другой стороны. На этот раз ночное зрение давало прекрасную возможность осмотреться вокруг, в отличие от того раза, когда мы передвигались здесь на ощупь. Самый обычный подъезд, какой можно увидеть в любом старинном, многоквартирном доме. Такие часто встречаются в Питере или Одессе, в моем старом мире. Широкий лестничный марш, который широкими квадратными пролетами уходил вниз, образуя колодец, обрамленный отлитыми из чугуна перилами. Путь наверх был завален, и я смело отправился в неизвестном направлении, туда, где внизу, через неплотно прикрытую дверь, слегка пробивалось электрическое освещение. Войдя внутрь, я прошел к знакомому окну, через которое попал в соседний дом. Снова спустился, и так до того самого места, где когда-то давно располагался подземный переход с магазинчиками. Здесь раньше пряталась лема, и теперь буду скрываться я. С любопытством я осмотрел остатки таларьков и решил даже немного поковыряться в товарах. По большому счету, здесь не продавали ничего ценного. Так, мелочи, типа заколок и резинок для волос. Какие-то детские вещи. Рядом нашлись мягкие игрушки, которые от времени стали влажными и покрылись какой-то дрянью. Точно такие товары можно было увидеть в переходе и в моем мире. Обычный человек, который спешит на работу, даже внимания на все это не обратит. Редкий прохожий мог остановиться и что-то приобрести. Чаще всего людей можно было увидеть возле ларька с кофе и булочками. Однако что-то за весь день да удавалось продать и положить в карман. Иначе, будь все это невыгодно, давно бы позакрывали. Я копался в вещах и представлял себе картины того, как люди спешили здесь по своим делам. Скучающие продавцы торчали носом в смартфонах, чтобы рабочее время пролетало быстрее. Стоп! Смартфоны! В таких местах всегда торговали подержанными телефонами и другой утварью, принятой на комиссионку. Я вышел из ларька с детскими вещами и игрушками и осмотрелся. Хотя что здесь было осматриваться? Небольшой длинный тоннель с пластиковыми застекленными перегородками. Однако взгляд уперся в закрытый павильон, который я в прошлый раз пропустил мимо. Даже сейчас не сразу ухватился за эту мысль. Ну, закрыто и закрыто. У обычного человека это работает на уровне инстинкта. Вот только сейчас ситуация не совсем обычна. Я подошел к двери и дернул за ручку. Она не поддалась. Окна закрыты роллставнями, и непонятно, что находится внутри. Но эта защита хорошо в мирное время. А так она, конечно, лишь слабая помеха. Вот только шуметь в этих узких коридорах не стоит. Звуки вполне могут достигнуть отдаленных уголков, где, совершенно случайно, окажется человек из клана, и тогда прятаться здесь больше не выйдет. Вернувшись в отдел со шпильками, резинками и заколками, я вооружился необходимым инструментом и вернулся к запертому ларьку. Возиться с окнами смысла нет, а вот дверь, пожалуй, стоит попытаться открыть. Навык, которым я неоднократно пользовался в прошлой жизни, здесь не развивался от слова совсем. Ну, какие к черту отмычки? когда вместо замка здесь используют толстую щеколду. Да и сам замок оказался совсем не той, знакомой для меня технологии. Так что, провозившись не менее часа, я просто плюнул на него и в сердцах стукнул ногой по низу двери. Панель, которая была вставлена в коробку, не выдержала надругательства и, согнувшись в три погибели, улетела внутрь помещения, изрядно при этом нашумев. Я шепотом обложил себя последними словами и притих, пытаясь прислушаться. Все же эти подземелья не были безлюдны, и кто знает, может быть сейчас кто-то из клановых решил проверить генератор. Но все обошлось, по крайней мере тишина больше не нарушалась, и я, встав на четвереньки, проник в закрытую лавку. Сокровища здесь, конечно, были, вот только не те, что я ожидал увидеть. Все вокруг блестело, словно золото, но даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять. Это бижутерия, дешевая и местами даже пластмассовая. Мечтам о связи снова не суждено было сбыться. Я выбрался наружу. Снова перебрал словарек с ряпками и игрушками, составил в себе нечто напоминающее ложе и завалился спать. Лема должна будет прийти, когда опустеют городские улицы».